Одновременно с «Будильником» Антон Павлович сотрудничал в 1882 году и у Ивана Ивановича Кланга. Кланг был литографом. Вероятно, литография приносила очень мало дохода, потому что он рисовал посредственные карикатуры, которые помещал во второстепенных журналах. Впрочем, все тогдашние московские иллюстрированные журналы были второстепенными. Я так полагаю, что для того, чтобы усилить свои средства и дать постоянную работу своей литографии, Кланг затеял в 1882 году издание большого иллюстрированного художественного журнала «Москва», в котором все иллюстрации должны были изготовляться в красках. Это была по тогдашнему времени довольно смелая и оригинальная затея. были приглашены в качестве художников мой брат Николай, Николай Богатов, Исаак Левитан и другие, а к участию в литературном отделе мой брат Антон. На первых номерах журнала кланг постарался. Они действительно для не особенно требовательного подписчика могли казаться художественными. Некоторые рисунки в красках были положительно хороши. брат николай поместил там между прочим автолитографию со своей громадной картиной гулянье первого мая в сокольниках и кроме того при забавную иллюстрацию он выпил в которой позировал ему наш старший брат александр действительно страдавший тогда влечением к алкоголю но отнюдь не антон как это некоторые утверждают в печати брат антон Выступил в Москве почему-то не с рассказом, а с рецензией. но ну, затем с милости велся и дал туда целую повесть «Зеленая коса», которую отлично иллюстрировал брат Николай. Но недостаток средств для хорошей рекламы и равнодушие публики не дали Москве окрепнуть, и она скоро увяла. По каким-то соображениям Иван Иванович Кланг переименовал ее в «Волну», но не помогло и это. Дело прекратилось. Я долго ходил в редакцию получать для Антона причитавшийся ему гонорар, но это не всегда удавалось, так как издатель, по словам служившего у него в конторе мальчика, Вани Бабакина, тотчас же через задний ход уходил из дому. Вообще, мне часто приходилось получать за брата Антона гонорар. Он вечно был занят, ему не хватало времени, и я был его постоянным адвокатом. Он даже выдал мне для этого шуточную доверенность следующего содержания. Медицинское свидетельство. Доносие студенту Императорского Московского университета Михаилу Павловичу Чехову двадцати лет православного исповедания в удостоверении, что он состоит с 1865 года моим родным братом и уполномочен мною брать в редакциях, в коих я работаю, денег, сколько ему потребно, что подписом и приложением печати удостоверяю. Врач А. Чехов, Москва, 1886 год, января 15 -го дня». С этим медицинским свидетельством Я ходил получать для брата Антона гонорар в новости дня. Ах, что это были за дни тяжелого для меня испытания. Бывало, придешь в редакцию, ждешь, ждешь, когда газетчики принесут выручку. — Чего вы ждете? — спросит, наконец, издатель. — Да вот получить три рубля. У меня их нет. Может быть, вы и билет в театр хотите, или новые брюки? Тогда сходите к портному Арантрихеру. и возьмите у него брюки за мой счет». «Новости дня» или, как их называл брат Антон, «пакости дня» издавал Абрам Яковлевич Липскеров. Еще до издания газеты он был одним из лучших, если не единственным, стенографом и записывал в окружном суде судебные процессы. Знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевака который составлял тогда себе репутацию своими защитительными речами, брал его с собою на провинциальные процессы, где Липскеров записывал речи Плевако слово в слово, и затем они появлялись в печати в столичных газетах. Про Плевако и Липскерова рассказывали следующее. Однажды в одном из провинциальных городов был назначен к слушанию какой-то знаменитый процесс. Плевак должен был выступить на нем не то в качестве защитника, не то как гражданский истец. Он захватил с собой липскирова и они поехали туда как раз накануне судебного разбирательства. Поезд в этот город приходил только один раз в день, и то к вечеру, так что волей-неволей приходилось в нем ночевать. Приехали зимой, в метель, в шесть часов вечера. и остановились в паршивой провинциальной гостинице. Привыкшие к шуму и гамму столицы, они сразу же почувствовали тоску и не могли приложить ума, как им скоротать этот только что еще начавшийся вечер. А снег так и носился тучами вдоль улиц Они позвонили. Явился коридорный. — А что, голубчик, нет ли у вас здесь хорошего театра или ресторана? Так точно у нас есть городской театр на такой-то улице. В нем каждый день, кроме суббот, происходит представление-с. Плевак и Липскеров надели шубы и отправились в театр. Увязая в снегу, потому что извозчиков не было, они с трудом добрались до храма Мельпомены. И вдруг, о ужас, на кассе театра объявление... По случаю ненастной погоды спектакль отменяется. В кассе светится огонек. Сидит кассирша на всякий случай, если кто-нибудь все-таки соблазнится и, несмотря на плохую погоду, забредет в театр и, быть может, купит билет. Плеваку просунул голову в окошко кассы. — Не может ли сегодня состояться спектакль? — спросил он. — Это никак невозможно, — ответил кассирша. — Только сейчас приходили актеры, чтобы играть, но по случаю ненастной погоды я не продала еще ни одного билета. — А каков у вас полный сбор? — 458 рублей 50 копеек. Плевак полез в толстый бумажник, достал всю эту сумму и протянул деньги кассирше. — Я плачу за весь сбор, — сказал он. — Потрудитесь собрать всех артистов и начать спектакль. Аллах Керим никогда еще такого счастья не бывал. Сразу полный сбор, да еще в такую погоду, когда потеряна уже всякая надежда хоть на малейший заработок. Кассиша засуетилась, послала одного сторожа к антрепренеру, другого собирать труппу, благо живут недалеко и все в одной и той же захудалой гостинице. Потянулось время. Знатные иностранцы куда-то исчезли. Появился ламповщик, зажег огни у рампы, и мертвое зало ожила. Затем пришел весь заиндививший капельмейстер. За ним потянулись один за другим музыканты и стали настраивать свои инструменты. Трень-трень-трень, брень-брень-брень, пи-пи-пи, ту-ту-ту. Послышались по ту сторону занавеса шаги, и голоса, ожили уборные. Кое-кто из любопытных актеров силился посмотреть в дырочку в занавесе на сумасшедших приезжих, но их в зрительном зале не оказалось. Наверное, в ожидании спектакля они сидели в фойе. Но вот оркестр сыграл марш, затем какую-то увертюр, и занавес поднялся. Начался спектакль. Все первые действие прошло... при совершенно пустом зрительном зале. Второе тоже. Актеры стали приходить в недоумение, и им не весело было играть для пустого пространства. Приезжих гостей не было нигде, ни в ложах, ни в партере. Как вдруг, к их удивлению, с самой последней лавочки-галерки послышались аплодисменты и крики «Браво!». Это аплодировали им Плевако и Липскеров. Широкие москвичи, купив сразу весь театр, предпочли для шутки занять места на галерке. Я плохо припоминаю, где помещалась редакция новостей дня в то время, когда я приходил туда получать по три рубля в неделю. Кажется, где-то на Тверской, недалеко от газетного переулка. Она состояла всего только из одной комнаты, где принималась подписка, шумели сотрудники, и где стоял рояль, и под этот шум племянница или свояченица Липскерова разыгрывала гаммы. Около нее стояла ее учительница музыки и, стараясь перекричать сотрудников, отбивала ногою такт и отсчитывала. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бывало сидишь-сидишь в этой обстановке, дожидаясь трех рублей. и так вдруг захочется обратно домой. Дело новостей дня, впрочем, скоро поправилось. Как ходили слухи, эта газета стала довольно безошибочно сообщать, какие именно лошади на предстоящих скачках должны были выиграть. Тотализатор сделал свое дело, и прежние недостатки сменились полным благополучием. У новостей дня появился у красных ворот целый дворец, а сам издатель стал разъезжать по городу на породистых лошадях. Большой роман «Драма на охоте» был у Антона Чехова не первый. Еще раньше в «Будильнике» печатался его роман «Ненужная победа», происхождение которого было совершенно случайно. Брат Антон поспорил с редактором «Будильника» Курепиным о том, что напишет роман из «Иностранной жизни» не хуже появлявшихся тогда за границей и переводившихся на русский язык. Курепин это отрицал. Порешили на том, что брат Антон приступит к писанию такого романа, а Курепин оставляет за собою право перестать печатать его в любой момент. Но роман оказался настолько интересным, и публика так заинтересовалась им, что он благополучно был доведен до конца. В редакцию, сколько я припоминаю, поступали письма с запросами «Не маврали и Окая этот роман?» «Или не Фридриха ли Шпильгагена?» Были еще журналы в Москве, в которых сотрудничали мои братья Николай и Антон. Это «Свет и тени» и «Мирской толк». Издавал их Николай Лукич Пушкарев. Это был высокоинтеллигентный и всесторонне образованный человек. и весьма популярный в свое время поэт-сатирик во вкусе Некрасова. Его обличительные стихи, вроде «Гакка», «Мерзко», «Неприлично», «Ну так это ничего» и «Три няньки трех наций», «Все разные закваски» говорились с любой эстрады. Его стихотворения не сходили с уст, но едва ли кто знал их автора. Не было актера по всему лицу земли родной, который не декламировал бы его произведений со сцены. Кроме того, он был и драматургом. Его пьеса «Ксения и Лжедимитрий» шла в театрах. Это был человек чрезвычайно предприимчивый и изобретательный. У него на Бригадирской улице в Москве был свой собственный дом, в котором помещались его типография, литография, редакция и довольно обширная квартира. Сперва он издавал журнал «Московское обозрение», который выпускал еженедельно книжками, и в котором печатался уголовный роман Шкалеревского «Утро после бала», написанный на сюжет волновавшего тогда московские умы сенсационного процесса. Затем, основав юмористический журнал «Свет и тени», Пушкарев переименовал «Московское обозрение» в «Мирской толк», и стал выпускать его совместно со Светом и Тенями. Это был очень чуткий журнал, отзывавшийся на все события в общественной и политической жизни, почему и понес на себе две кары. Один раз он был приостановлен на целые полгода, а в другой ему надолго была воспрещена розничная продажа. Конечно, это сильно подорвало материальные средства журнала, Хотя общественное мнение целиком было на стороне Пушкарева, и в особенности за рисунок, помещенный после 1 марта 1881 года и изображавший виселицу, над которой была надпись «Наше оружие для разрешения насущных вопросов». Но Пушкарев не унывал. Он основал еще толстый журнал «Европейская библиотека», который выходил еженедельно книжками в 12-15 печатных листов. Каждый из этих книжек содержал в себе вполне законченный роман какого-нибудь иностранного писателя в русском переводе. К чести этой европейской библиотеки нужно сказать, что она первая познакомила русскую публику с произведениями таких писателей, как Гектор Мало, Карл-Эмиль Француз, Альфонс Додде, Андре Террие, Эмиль Золя и Пьер Лотти. Нужно было удивляться, как Пушкарев мог выпустить за один год такое громадное количество книг, напечатанных на таком количестве бумаги, да еще при тогдашних средствах. Европейская библиотека просуществовала, кажется, года полтора, и затем прекратилась. Подписчикам некогда был читать такое громадное количество книг. Достаточно было бы и двенадцати в год, а их издавалось целых пятьдесят. «Мирской толк» оставил по себе хорошую память изданием «Старого моряка» Колливиджа с превосходными гравюрами Густава Доре. В «Мирском толке» брат Антон поместил повесть «Цветы запоздалые», а Николай — целый ряд рисунков и карикатур в свете и тенях. Помещал там под фирмой брата Николая свои рисунки и я, а мои ребусы печатались там на премию. В Европейской библиотеке должен был появиться мой перевод Морица Гартмана, но по зависящим от редакции причинам рукопись вернулась из цензуры без одобрения. Я и не думал, что, будучи гимназистом, мог переводить с немецкого такие зловредные вещи. Воображаю, как бы переполошилось мое гимназическое начальство. Вообще я в те времена подавал большие надежды на писательство. Так я скомпоновал целый романы и отнес его в газету Алексея Гатцука. И он появился бы в печати в этой нетребовательной газете, если бы ее не прикрыли. Я тогда много читал социальные литературы. За журнальную работу мне кое-что перепадало, и я даже приобрел себе часы. Иметь тогда карманные часы, да еще гимназисту, и читать такие предусудительные книги, как сочинение Прудона, казалось верхом свободомыслия и выльнодумства. И брат Антон не оставлял меня ни на минуту в покое и все время вышучивал. С Гацуком знаком. «С прудоном не согласен, и при часах ходит». А надо заметить, что карманных часов тогда не было даже и у Антона. Пушкарев был очень отзывчив на все новое в науке, искусстве и литературе. Так, когда приехал в Москву известный тогда гипнотизер Роберт, и ему было запрещено показывать свои сеансы публично, Пушкарев предложил ему свой дом. и пригласил московских представителей печати и профсоюзов. Было условлено так, что мои братья от имени Пушкарева пригласят на этот вечер известного профессора Остроумова. Роберт делал поразительные вещи, приводившие в недоумение профессоров. Так он не только усыплял гипнотизируемого, но приостанавливал во всем его теле кровообращение. загипнотизированному прокалывали вены, делали надрез на теле, и кровь не текла, сердце переставало биться, деятельность мозга прекращалась. Но что было страннее всего, и что приводило в волнение даже профессора Остроумова, так это то, что Роберт устроил один раз так, что у его клиента при полном прекращении во всем теле кровообращения И при полной остановке деятельности сердца все-таки не прекращалась деятельность головного мозга, и объект мог видеть, обонять, слышать и даже отвечать на задаваемые ему вопросы. Таким образом, тут же возник неразрешимый вопрос. Как мог правильно функционировать в человеке головной мозг при полном параличе сердца и легких? Вот тут-то и загвоздка! громко воскликнул Остроумов. Было страшно смотреть, когда Роберт вверг своего клиента в состоянии титануса. А когда человек весь одеревенел, сделался, как камень или бревно, его положили затылком на один стул, а пятками — на другой, и три взрослых человека сели на него, как на скамью. И он сам этого не почувствовал и очень удивился. когда его потом разбудили и рассказали ему обо всем. Тогда все это было вновь, считалось необъяснимым, и даже сами профессора становились в тупик и искренне восклицали «Загвоздка!». По-видимому, Николаю Лукичу Пушкареву, как натуре всесторонне одаренной, все очень скоро надоедало, или же природа его была настолько широка, что он не мог остановиться на чем-нибудь одном. Страстный рыболов, он изобретал какие-то самодействующие подсекатели, которые продаются в магазинах и теперь, и никто не знает, что их изобрел именно он. Открыл фотографию на Лубянке. Затем весь отдался изобретенной им пушкаревской свече, которую потом за бесценок воспользовались иностранцы, и которая приобрела себе право гражданства на всем земном шаре в виде обычных бензиновых и спиртовых горелок, которыми пользуется каждая хозяйка при варке кофе и при завивке волос. Но все эти затеи и неудачи с журналами скоро разорили Пушкареву в конец, и он умер, как говорили, в глубокой нищете. Из журналов, в которых сотрудничал Антон Павлович, Мне хочется еще остановиться на сверчке. Этот французистый юмористический журнальчик издавали два брата Вернеры, Евгений и Михаил. Это были бодрые, и полные сил молодые люди, долгое время прожившие за границей, окунувшиеся в коммерческие дела и приехавшие в Россию, чтобы делать дело по-настоящему. Они основали журнал «Вокруг света», и благодаря ему познакомили публику с произведениями Луи Буссинара, Стивенсона, Райдера Хаггарда и других. Это был очень занимательный тогда журнал, который выписывал каждый гимназист. Дела их пошли отлично. Они приобрели от Анны Каринской громадную типографию на Арбате и стали расширять дело еще больше. Кроме «Вокруг света», Они стали издавать еще два журнала «Юмористический сверчок» и «Детский друг детей». Но тут-то они и нажглись. Если в журнале «Вокруг света» они ухватили вкус и требования читателя, как говорится, за хвост, то в издании «Юмористического» и «Детского» журналов они оказались слабоваты. Правда, внешний «Сверчок» был очень оригинален. он представлял собою копию одного из парижских журналов причем братья вернеры надо отдать им честь первые ввели в россии раскрашивание рисунков не литографически а акварелью посредством трафаретов но по содержанию сверчок был бледноват а друг детей в нем сотрудничала я был и вовсе не интересен Детям он положительно не нравился и не мог конкурировать даже с таким плохо издававшимся журналом, как «Детский отдых» из Томиной. Но тому, кто хоть раз побывал в типографии братьев Вернера, могло показаться, что он попал нечаянно за границу. Дело кипело, машины гремели, газовый двигатель вспыхивал и пыхтел, и сами Вернеры не сидели барами, сложа руки и дожидаясь прибыли. а оба, по-рабочему одетые в синие блузы, работали тут же, не покладая рук. Пустились они и в издательство «Беллетристики». Между прочим, они издавали книгу рассказов брата Антона Палча «Невинные речи», для которой обложку рисовал наш брат Николай. Все издания их отличались оригинальностью и изяществом. И при более счастливых обстоятельствах Вернеры могли бы сделать многое. Главное то, что они сами по уши уходили в самую черную работу. Но когда они освобождались от своих дел, то, как истые европейцы, они появлялись в обществе в самых изысканных модных костюмах. И Антон Палыч подтрунивал над ними в своих «Осколках московской жизни», которые он помещал в Лейкинском журнале «Осколки». Он писал про них так. «Вы думаете...» что легко издавать журналы. Это вам не то, что носить жилетки с лошадками. Братья Вернеры не знали, что это писал именно он, и жаловались ему же на чьи-то выходки по их адресу.